Северная половина русской страны по течению рек распределяется, собственно, на две области. В западном ее углу все реки текут к северу, отчасти в Балтийское море, отчасти в Финский залив и Ладожское озеро, и на Дальнем севере в Белое море. Это область больших озер и морских заливов. Здесь уже в IX веке славянское население сосредоточивалось в особую силу на озере Ильмень, в серединном месте всего края, если отделить от него беломорскую сторону, которая составляла только его промышленный придаток, как бы отхожую пустошь. Озеро Ильмень, по-южному лиман, служит в действительности лиманом или широким устьем для множества рек. Одному летописцу старые люди сказывали, что в Ильмин течет 300 рек. Естественно, что все эти реки, протекавшие к одному устью, связали и само население в одно целое, которое как племя носило собственное имя славян. А если имя славяне, как очень вероятно, прежде всего показалось на Западе вместе с именем немец-германец, в той стране, где славяне, гранича с немцами, хотели себя обозначить словесным, в противоположность немым немцам, то это обстоятельство может указывать, если не в полной мере, то весьма значительной долей на западное происхождение новгородского славянства, именно Свенецкого Птолемеева залива, отустив устьев Одера и Вислы, отчего соседние чуть эстонцы и до сих пор называют русских «виндлайне», «венелайне». Поморских славян, конечно, занесла в нашу страну торговля меховым товаром. Несомненно, что они первые при помощи нашего славянства открыли путь из варяг в греки. Когда это случилось, история не помнит. Но вероятное соображение всегда останется на стороне того предположения, что одноплеменникам пролагать путь по своей же земле было естественнее, чем пускать по ней чужой народ, готов или норманов. Во всяком случае, это совершилось еще задолго до известного начала нашей истории, о чем подробнее мы будем говорить в другом месте. Итак, Ильменская область – вместе с областью Кривичей, живших наверху Западной Двины, тянуло больше всего в Балтийское море и, стало быть, на Запад, в Европу. Однако этот путь в Европу был так крив и обходист, что никак не мог принести нам той пользы, какую следовало бы ожидать. Вернее сказать, это было из нашей страны волоковое окно, в европейскую сторону, сквозь которое стесненным путем и проходили наши связи с европейским миром. Впоследствии это окно было совсем даже закрыто, заколочено европейскими врагами. Но надо сказать, что это окно потому и существовало, потому и возродилось на этом месте, что в нем имело нужду больше всего европейское побережье Балтийского и Немецкого морей. Ильменские славяне в этом случае были только посредниками торговли между Европейским Севером и внутренними областями нашей страны. Притом в Старой Ладоге, древнейшем поселении наших славян у входа в Балтийское море, и в Новгороде, который, быть может, был только Новой Ладогой, европейцы, по крайней мере, скандинавы, получали не одни меха. Сюда привозились Греческие и восточные товары, особенно дорогие цветные ткани, шелковые, золотые, шерстяные и различные индийские пряности, которые на Дальнем Европейском Севере представляли вообще большую редкость. В Новгороде такие товары могли появляться только посредством его сношений по Волге с Далеким Востоком, а по Днепру с греческими городами, по крайней мере, с Византией. Поэтому открытие пути из варяг в Греки по Днепру нужно относить к очень давнему времени, ибо в VI веке по всем признакам он, несомненно, уже существовал. Примечание. Это очень важное предположение. Оно подтверждается теми современными изысканиями, которые относят начало Киева К пятому столетию. Городище на Старокиевской горе. пятое шестое столетие. Оно и принимается за начало города, первое летописное упоминание о котором относится к 862 году. Смотрите «Киев» – энциклопедический справочник под редакцией Кудрицкого. «Киев» – главная редакция Украинской советской энциклопедии. 1985 год, страницы 7-8, котляр, роль и значение Киева в историческом развитии восточных славян, Киев и западные земли Руси в IX-XIII веках, Минск, наука и техника, 1982 год, страница 6, конец примечания. Отсюда становится очень понятной, необыкновенно тесная связь Новгорода с Киевом, которой прямо открывается наша история еще при Рюрике. Отстранив ученые предрассудки о том, что не только торговле, но и всему нас научили варяги-скандинавы, мы на основании разнородных свидетельств древности – Легко можем сообразить, что этот путь впервые был проложен и протарен, как привычная тропа, никем другим, как самими же славянами, жившими по сторонам этого пути. Они первые повезли и свои, и греческие, и восточные товары на потребу бедному скандинавскому северу, и, конечно, первые рассказали варягам-норманам, сюда явившимся, что пройти здесь можно и очень легко. Греческий путь по Нижнему Днепру известен был еще Геродоту, писавшему свою историю за 450 лет до Рождества Христова. Можем полагать, что и тогда уже существовало на Днепре, в киевской стороне, какое-либо средоточие для обмена греческих произведений на туземные товары так как Геродот прямо и точно говорит, что здешние туземцы торговали хлебом. Был ли то Киев или другой какой город, это все равно. Но Киев, находясь, так сказать, на устье множества рек, впадающих перед ним в Днепр, составляя узел для всего Днепровского семейства рек, должен был возникнуть сам собой, по одним естественным причинам, как складочное место для Днепровского севера, смотревшего отсюда прямо на греческий юг, ибо здесь Днепр делился как бы пополам между севером и югом. Киев, таким образом, был создан потребностями и нуждами северной стороны, которая, кроме других предметов, прежде всего нуждалась в хлебе, так как в хлебе же нуждались и греческие и черноморские города. Киев зародился на границе леса и поля и потому всегда служил сердцем для отношений славянского севера и греческого юга. Когда в этом сердце затрепетала народная жизнь, то естественно, что к нему потянул и Ильменский край, и дорога из Черного моря в Балтийское проложилась сама собой, без всякой указки со стороны какого бы то ни было чужого народа, прямее всего, Дорога лежала по западной Двине в Березину, а также и по Неману через Вилию в ту же Березину и оттуда уже в Днепр. Так и было в самом начале, когда Березина почиталась Верхним Днепром и давала всему Днепру имя Борисфена. Это было во времена Геродота. Но во времена Птолемея, в середине II века по Рождеству Христову, то есть спустя 600 лет после Геродота, открывается и настоящий Днепр, текущий с Волжской возвышенности. Это означало, что, по крайней мере, с этого уже времени открылся и сам путь из Варяг в Греки, то есть путь от Ильменской стороны, который после, несмотря на кривизну и дальний обход, перед Березинским путем получает преобладающее значение. А это, со своей стороны, может свидетельствовать, что Ильменская страна была способнее вести мирное дело торговых оборотов по той, конечно, причине, что ее стал населять промышленный славянский народ, пришедший на озера и в непроходимое болото. Не столько для земледелия, сколько для торгового и всякого другого промысла. Этот народ мог двигаться сюда, не иначе, как с Днепровских притоков, но, судя по имени славян, он мог получить значительное приращение, как мы сказали, из-за моря, со славянского поморья между Лабой, Одором и Вислой. Новгород, подобно Киеву, также стоит на устье многих рек и является таким же узлом для этих рек, текущих от Днепровской стороны к северу. Эти две речные области – отделяются друг от друга только Волоковским лесом, а лаунской возвышенностью, на которой господствовало от древнейших времен наше Северное славянство. Отсюда ему открывалась новая дорога прямо на восток, по руслу Волги. Естественно, что и по этой дороге русское славянство начало свои пути тоже в очень отдаленное время. Оно двигалось по этому пути и сверху, из леса Волхов или Волоков, из южного бока, от Днепровской десны, прямо по Акие стало быть, прямо к Средней Волге. Течение Оки до ее впадения в Волгу равняется течению до того же места самой Волги. В этом углу между двух потоков Оки и Волги очень рано образовалась область Ростовская, которая своим именем Ростов показывает, однако, большое родство с Днепровской Россией и ее притоком Ростовицей, почему можно заключить, что и само имя «Рось», «Росса» в древнее время тоже произносилось как «рост». Можно гадать, что Ростов-Приволжский получил начало еще в то время, когда по всей нашей стране господствовало имя Роксолан, которое, если хаживали на самих римлян за Дунай, то также могли ходить и на север, к ростовской Волге. Как бы ни было, но русло Волги и русло Аки с незапамятных времен сделались поприщем для славянской предприимчивости, пробивавшейся по этой широкой дороге дальше к востоку. В начале нашей истории русы были уже свои люди в Волжской Болгарии, близ устья Камы были свои люди и в далекой Астрахани, в устьях Волги, на Каспийском море. Есть соображение, что дорога в Каспийское море с глубокого севера существовала еще при Александре Македонском. Тогда было известно, что из Каспийского моря можно проплыть узким проливом в Северный океан, который, по тогдашним понятиям, начинался от Балтийского побережья. Это была географическая ошибка, возникшая, однако, не без причины, а именно потому, что таким путем по Волге Ками, по всей вероятности, на самом деле проходили в Северные моря. Стоит только побывать на Волге, чтобы увидеть, что промышленные силы народа нигде не могли найти лучшего и способнейшего места для своих действий, Природа здесь хотя и не столько благодатная, как на Днестровском, Днепровском и Донском юге, но вполне обеспечивающая всякий труд, частью даже земледельческий и особенно промысловый. Естественное богатство всего края, самое разнообразное, начиная от лыка и оканчивая железом, а при этом открытые во все стороны пути сообщения по бесчисленным речным системам, доставлявшие скорую возможность сбыта, ожидали только рабочих и сметливых рук, которые и явились здесь со стороны Оки и со стороны Верхней Волги. Таким образом, в очень древнюю пору здесь произошло смешение племен русского славянства самих по себе, а также с финскими племенами Веси, Мери, Муромы, Мещеры, в одно новое племя, которое впоследствии стало именоваться Великорусским. Примечание. Подробнее о современном видении нюансов данной проблемы смотрите. Рибинин. Фино-Угорские племена в составе Древней Руси. К истории славяно-финских этнокультурных связей, историко-археологические очерки – Санкт-Петербург, издание Санкт-Петербургского университета, 1997 год. Конец примечания. Пришедшие сюда Вятичи, Саки и Радимичи от Сожа, Кривичи с Верхнего Днепра и славяне-новгородцы от Ильменской стороны слились в один народ, превративший мало-помалу все финское население страны в чистое славянство они пришли сюда кормиться работой. А так как и в здешних местах на земледелие надежда была невелика, не то что на юге, в поле, то весь их смысл устремился на различную обработку всяких других земных даров и всего того, что только было необходимо населению близкого и далекого Поволжья. По этой причине с незапамятного времени Здесь явились целыми деревнями и даже целыми городами плотники, каменщики, кузнецы, кожевники, ткачи, лапотники, сапожники, мельники, коробейники или сундучники, огородники, садовники и так далее. Словом сказать, здесь для русского славянства образовалась сама собой как бы особая ремесленная и промышленная школа, где были бы способные руки, а выучиться было можно всему на свете. Естественно, что накопленный товар, как и накопленное знание всякого мастерства или ремесла, требовали разноски и распространения их по всем местам, где что понадобилось. Отсюда сама собой возникала торговая предприимчивость и странствование за работой рабочих артелей, и за товаром, и с товаром купецких артелей, так что население становилось по необходимости кочевым, по крайней мере в смысле постоянного ухода на промысел, на торг, на работу. Особая подвижность и предприимчивость жизни на мирном поприще промысла и работы развивала в здешнем народе не только особую ловкость и сметливость во всех делах, но и особую потребность в житейском порядке и в правильном устройстве хозяйства, без чего и на самом деле ни торг, ни промысел и никакая работа идти не могли. Вот по каким причинам далекая Суздальская сторона в нашей земле и в нашей истории очень рано, без всяких воинственных походов и завоеваний, становится очень сильной, господствует над остальными княжествами, а потом втягивает в свое русло и всю историю русской страны. Сила Суздальской земли была силой промысла и работы, а стала быть и сила устроенного хозяйства. Ее победы над остальными силами земли были победами рабочего, промышленного и торгового плеча, над владычеством исключительно военно-дружинных порядков, установленных больше всего силой одного меча и мало заботившихся об устройстве прочного хозяйства не для себя только, но и для всего народа. Таким образом, этот сравнительно невеликий угол между Окой и Волгой сам собой возродился в великую земскую и государственную силу всей русской земли, стал ее настоящим сердцем, от которого сделались зависимыми и все другие близкие и далекие края Руси. Все политические победы этого угла совершились только потому, что была велика его промышленная способность и сила. Рядом с Суздальской страной, в незапамятное то же время, образовалось народное славянское средоточие на перевале из Средней Оки к Верхнему Дону. Это была Рязанская земля, очень плодородная и богатая всеми теми дарами природы, каких искони требовал в древнее время Боспорский греческий юг, а впоследствии генуэзская торговля. Почему мы можем гадать, что существование в этом краю всякого промысла принадлежит к самым давним временам, о которых история оставила нам одни только намеки, от впадения Аки? Волга продолжает свое течение дальше на восток до самого впадения Камы. Там она круто поворачивает к югу, отдаваясь направлению Камы, которая течет прямо от севера. Кама такая река, что во многом поспорит с Волгой. Она гораздо полноводнее Волги, течет быстрее Волги, вода в ней чище и лучше Волжской, оттого ее рыба предпочитается Волжской. Все это приводит к тому, что неизвестно, Волга ли течет дальше в падение Камы. Или это сама Кама, текущая по собственному направлению от севера на юг, в которую Волга впадает почти под прямым углом с запада. Это тем более сомнительно, что отсюда начинается совсем иной мир жизни, более соответствующий Камской области, чем Волжской, от ее истоков. В древние времена особенно Каспийские жители, Нижнюю Волгу почитали продолжением течения Камы. У них на это были еще и те доводы, что вверху Камы, поблизости Урала, тогда существовала весьма богатая и промышленная страна, известная впоследствии в IX веке под именем Биармии, Перми, которая вела с прикаспийскими восточными землями весьма деятельный торг. Еще Геродот за 450 лет до Рождества Христова рассказывал об этой стране чудеса. В то время сюда направлялся греческий торговый путь за золотом. Геродот прямо говорит, что золото получалось с севера, отсюда. Здесь где-то чудовища грифы стерегли это золото. Конечно, это был только главнейший товар, наряду с которым вывозились и другие металлы, а также дорогие камни, и вместе с тем дорогие меха. Вот предметы, привлекавшие сюда еще античный мир. И естественно, что с того времени нужно считать и начало здешней промышленности, именно горной, оставившей в Уральских горах очень заметные памятники своих работ при добывании металлов, как и многочисленные памятники своих жилищ по течению камы, и по уральским ее притокам. Геродот знал здешний народ из Сидонов. Имя этого народа, по всей вероятности, сохраняется до доселе в имени реки Исеть, текущей с уральских гор, к востоку, в реку Табол, от того самого места в горах, где берет начало река Чусовая, текущая на запад, и впадающая в Каму повыше теперешней Перми. Здесь по этим обеим рекам и существовало промышленное сообщение Европы с Азией. Царство здешнего промысла распространялось на все течение Камы и, несомненно, притягивало к себе и Верхнюю Волгу, отчего вблизи впадения Камы с давнего времени устроилось тоже очень промышленное население – Впоследствии царство Болгарское, явившееся, вероятно, наследником древнейшего приуральского промысла, можно полагать, что при Геродоте греческий путь к Уралу от греческого города Ольвии в устье Днепра пролегал по Днепру на Киев, потом по Десне и по Оке на Волгу и до устья Камы. Геродот вообще как купец. Не сказывает, по каким местам в нашей стране шла эта дорога, но говорит, что ходившие по ней скифы и греки имели семь переводчиков для семи языков, живших по дороге. Этот Днепровский путь мог существовать независимо от греческой же дороги из Боспора кимирийского по Дону до Царицынского перевала в Волгу, где по Геродоту существовал богатый деревянный город Гелон. Геродот недаром же знал народ чернокофтанников, живший в полосе Чернигова, Курска и Воронежа, следовательно, и в Рязанской области. Эти знакомые Геродоту чернокофтанники могут также указывать, что существовал и еще путь вверх по течению Дона на перевал через Рязанскую область в Рязанскую и Муромскую Аку. Что этот путь существовал, по крайней мере, в половине II века по Рождеству Христову, на это, как увидим, есть довольно ясные показания. Если все это было так, то верхние земледельческие скифы, днепровские славяне, еще тогда начали заселять область Аки и двигаться к Нижегородской Волге, мы видим, что в подтверждение этому у Геродота существует особое, весьма важное свидетельство. Так было или иначе, но достоверно только одно, что почти за пять веков до Рождества Христова по нашей стране от Днепра и Дона проходила торговая дорога к уральским горным богатствам, которая по естественным причинам должна была многому научить здешнее население и вызвать в нем хоть в малой мере тот же предприимчивый и торговый дух, какой проносился здесь караванами из греческих черноморских городов. История Камской, Приуральской торговой и промышленной области совсем неизвестна. Ничего не знаем, как она существовала, когда была у нее самая цветущая пора и каким образом она опустела, передав, по-видимому, свое промышленное наследство волжским болгарам, должно полагать, что древний уральский горный промысел, а с ним и промышленная жизнь приуральской страны, упали еще в то время, как прекратились туда прямые торговые пути с берегов Черноморья. Нет сомнения, что направления этих путей поколебали уже походы на восток Александра Македонского, Отворившего для Европы широкие двери в Азию не к одному золоту. От впадения Камы, поворотив круто на юг, Волга уносила промышленную и торговую жизнь севера прямо в Каспийское море, где на ее устье из коней веков существовал узел, связывавший интересы Европейского Севера и Азиатского Востока. Около Рождества Христова. Здесь господствовали аорсы, которые жили именно при Устье Волги, простираясь своими жилищами до самого Дона. Кто такие были эти аорсы или аланорсы? По-видимому, близкая родня Роксоланам. Об этом мы будем угадывать в другом месте. Заметим только, что эти аорсы и тогда уже торговали с Мидией и Вавилонией, получая оттуда товары на верблюдах. Эта торговля началась, по всей вероятности, гораздо раньше. Она существовала еще при владычестве древних персов, ибо Геродот знал Каспийское море лучше всех географов древности и оставил даже очень верное его измерение. А это свидетельствует, что тогда уже торговые люди ходили по этому морю вдоль и поперек. Точно так же и спустя многие столетия после Аорсов Эта торговля деятельно велась при владычестве арабов, особенно в 8-9 столетиях, когда устьем Волги владели хазары. Таким образом, в продолжении, по крайней мере, целого тысячелетия, до начала нашей истории, устье Волги тянет к себе весь наш север и юг, требуя от них надобного товара и отпуская им взамен товары азиатских стран».